Обращение к мужчинам В последние два десятилетия произошло мощное массовое раскрытие женщин. Они активно реализуются в социальном плане, они целенаправленно занимаются своим телом, раскрытием женственности. Они первые в духовных вопросах. Посмотрите, как много женщин на различных развивающих семинарах, тренингах и тому подобное. И такая активная жизненная позиция дала результат. Их пробуждение состоялось. Глубоко осознающих себя, реализованных женщин, становится все больше. Чего не скажешь о мужчинах. Только единицы из них проявляют такую активность в саморазвитии. И то зачастую это развитие носит однобокий, негармоничный характер. Например, мужчина активно развивает свою духовную составляющую, но этим и ограничивается. Или стремится к развитию только в бизнесе, или только в политике, или уделяет повышенное внимание совершенствованию тела. Всесторонне гармоничных и развивающихся мужчин очень мало. Гораздо чаще встречаются другие, ничем не интересующиеся, выпивающие, различными способами убивающие время. В результате имеет место явно выраженная диспропорция. Даже самая простая женщина стремится создать семью, родить ребенка, и это заставляет ее быть активной и искать, работать над собой. А мужчины успокоились. Ведь женщины сами ищут мужчин. Так зачем напрягаться? И вот живут в расслабленном состоянии. В этой главе я предлагаю рассмотреть качества современных мужчин, которые необходимы и даже обязательны в новой эпохе. Без их активного проявления общество качнется в сторону матриархата, в тот строй, при котором мужчина всего лишь предаток женщины. Мы это уже проходили, и ничего доброго из этого не получилось. Конечно же, я буду исходить из своего понимания, из своего опыта решения подобных задач, а также из тех задач, которые я еще не решил сам. То есть эту главу я пишу и для читателей, и для себя, чтобы стать еще более мужчиной. Перевести мужскую гордыню в мужское достоинство. Многие, очень многие мужчины считают себя выше женщин, как говорится по определению, просто потому, что они мужчины. Однако такое представление совершенно необоснованно. Женщина рождается уже женщиной. А вот мужчиной надо еще стать. А стать мужчиной совсем непросто. Для многих мужчин эта задача остается невыполненной на протяжении всей жизни, и они самоутверждаются за счет силы, порой граничащей с грубостью и за счет сознания своей половой принадлежности. Во многом такое мироощущение зиждется на традициях патриархата и является, по сути, мужской гордыней или мужским шовинизмом. Сейчас другое время. Время равенства и единства мужчины и женщины. И мужская гордыня уже не вписывается в сегодняшнюю жизнь. У нее нет будущего. Требуется мужское достоинство, и в большом количестве. Женщина по имени Земля заждалась настоящих мужчин. Мужчины, вспомните имя свое. Мужчина – дух, и его задача – одухотворять материю. Дух – это устремленность, это вектор, это действие, это творчество. Эти качества заложены в сути мужчины. Они определяют ответственность мужчины перед жизнью, перед миром. Многие мужчины забыли о своем основном предназначении и сузили свою ответственность до зарабатывания денег, а остальную часть сферы жизни – семью, детей, развитие отношений – целиком и полностью возложили на женщин. А есть и такие, кто и деятельность, и само одухотворение тоже передали женщинам, то есть фактически перестали быть мужчинами. Отсюда недалеко и до смены пола на физическом плане, и такая тенденция существует. Простатит и импотенция молодеют и встречаются уже у 30-летних. Это тоже следствие потери мужского вектора – духа. 20 век назвали веком женственных мужчин и мужественных женщин. Пусть это будет нижней точкой падения статуса мужчины и точкой перехода от патриархального общества к единству и равенству мужского и женского. Мы вошли в другой век, в котором восстанавливается истинный статус мужчины и женщины, но не на патриархальной или матриархальной основах, а на основе глубочайшего понимания своей сути. Альфонс – это не мужчина. Хватит плодить племя альфонсов. Этот призыв относится и к женщинам. Из-за желания иметь рядом хоть какого-то мужчинку, они позволяют быть рядом с собой тому, кого совсем нельзя назвать гордым именем «мужчина». А часто и сознательно покупают себе спутника жизни, тем самым развращая мужчин и мешая им стать по-настоящему мужчинами. Это как же надо не уважать себя, чтобы жить за счет женщины? А некоторые совсем уже падшие мужчины столь профессиональными альфонцами, превратили это дело в свой бизнес, где есть и мошенничество, и шантаж. Пришло время называть вещи своими именами и вывести на свет это племя альфонсов, высветить всю его ложную и постыдную сущность, чтобы и мужчины, и женщины увидели, что этот путь тупиковый, ведущий к деградации и мужчины-альфонса, и женщины, содержащей его. Одиночество, из-за которого женщины позволяют себе иметь рядом такого «не мужчину», Эта задача, имеющая другое решение, она решается через раскрытие женственности и мужественности. Будь честен с самим собой. Посмотри честно на себя, на свою жизнь и скажи себе, «Если в моей жизни есть проблемы, значит причина их во мне, в моей голове, в моем понимании мира». Жизнь – ксерокс, который проецирует твои мысли. «Как ты думаешь, так ты и живешь». Вот такой уровень честности нужно иметь мужчине, и тогда его жизнь становится управляемой. Мужчина – дух, и он должен проявлять в жизни максимальную честность. Честность и честь – однокоренные слова. Мужская честь – это великое качество мужчины, и это качество воспитывается на мелочах. Чем больше честности в мелочах, тем больше чести в целом. Творец может состояться только при наличии абсолютной честности. Мужчина ценит свое тело. Тело для мужчины является самым важным инструментом его счастливой жизни на Земле. Понимая это, взрослый и зрелый мужчина не занимается членовредительством, то есть не травит свой организм табаком, алкоголем и наркотиками, не перенапрягает и не разрушает его жестким спортом, бездомным риском. Наоборот, он многое делает для того, чтобы тело было здоровым, тренированным и красивым. Здоровый образ жизни, включающий в себя здоровое питание, ежедневные тренировки, мудрое сочетание труда и отдыха, работу с энергиями, позволяет жить долго, интересно, радостно и иметь высокую половую активность. Мужчина понимает глубинную роль женщины в своей жизни. Мало кто из мужчин признает, что не понимает истинной роли женщины рядом с собой. А в действительности таких подавляющее большинство. Тех, кто осознает подлинное значение женщины в своей жизни – единицы. Пока дело обстоит именно так, плачевно. Иначе не существовало бы неравенства мужчины и женщины и такого строя, как патриархат. Мужчина без женщины не только не может появиться на свет, без нее он не может состояться и как творец. И если он все таки что-то творит без женских энергий, то результаты таких действий или разрушительны, или не способствуют развитию жизни, или вообще иллюзорно и малоэффективно. И если мы, мужчины, честно посмотрим на свою жизнь, то увидим подтверждение этим словам. Жизнь святых пророков и учителей ярко подтверждает это. Объективности ради надо сказать, женщинам также следует признать, что без мужчин невозможно сотворить по-настоящему счастливую жизнь ни для себя, ни для детей. Осознание величайшей роли мужчины и женщины и их отношений в развитии цивилизации – это насущная задача новой эпохи. Без понимания того, что развитие человека, общества, истины не может происходить без гармонии и любви между мужчиной и женщиной, мы не выйдем из круга проблем. И мужчина-дух должен показывать пример и всегда первым делать шаг на все большую глубину понимания роли мужчины и женщины на Земле. Это его задача. Не ждать, когда женщина проявит уважение и признает в нем мужчину, а самому первым проявить уважение и признать женщину в каждой встретившейся на пути женщине. Суть современного состояния сознания мужчины в том, что главный смысл встречи мужчины и женщины заключается не в продолжении рода. Трижды рожденный – естественное и обязательное состояние для современного мужчины. Три рождения – это высокое состояние сознания и глубокая реализация мужчины. Гермес Трисмегист – трижды величайший. Это и есть ярчайший пример трижды рождённого мужчины. В книге Анатолия Некрасова «Трижды рождённый» или «Из гусеницы в бабочку» описывается пример такого пути. Если первое рождение, физическое, зависит от его родителей, то последующие психическое и духовное, зависят от него самого. И этими процессами надо заниматься специально, осознавая их важность, понимая и выполняя соответствующие условия. Раньше у всех народов была традиция, согласно которой при достижении определенного возраста мальчики и юноши проходили обряд инициации, после которого они признавались взрослыми, готовыми к самостоятельной жизни, жизни мужчины. Сейчас этой традиции не существует, и поэтому мы видим, как «не-мужчины» оказываются у власти управляют людьми, но не могут создать счастливую семью, воспитать гармоничных детей. Психически и духовно незрелые мужчины заполонили жизнь. Если соответствующее возрасту рождения не произошло, то жизнь начинает испытывать мужчину, спрашивать с него, причем довольно серьезно, особенно в новой эпохе. Например, из жизни уходит все больше мужчин в возрасте около 40 лет, а то и раньше. Именно из-за психической и духовной незрелости. В частности, онкологические болезни напрямую связаны с этим фактором. Жизнь всячески подсказывает мужчинам. Пора остановиться взрослыми. Коротко критерии психического рождения можно выразить так. Первое. Выстроены гармоничные отношения с родом. Второе. Решены вопросы социальной реализации. Мужчина умеет зарабатывать деньги и крепко стоит на ногах. Третье. Мужчина осознает истинную роль женщины и умеет строить счастливую семью. Духовное рождение – это осознание своей сути, глубинное понимание жизни, раскрытие мудрости и построенная на этих основаниях счастливая жизнь, а также помощь другим людям. Если такой умный, почему не такой богатый? Если ты считаешь, что у тебя недостаточно денег, то задай себе этот вопрос. Если ты в ресторане смотришь на правую колонку меню, значит тебе надо поставить перед собой этот вопрос. Если ты не можешь удовлетворить потребности хотя бы одной женщины, то будь честен и также поставь перед собой этот вопрос. А если считаешь, что ума у тебя достаточно, а денег все равно не хватает, то поставь перед собой вопрос еще более открыто. Если такой умный, почему не такой богатый? Набирай знания, учись трудиться, Развивай свои качества, будь профессионалом, становись мужчиной, и деньги придут. Действительно, деньги можно зарабатывать и с помощью ума, а вот истинно быть богатым можно только будучи мудрым. С мудростью несколько сложнее, но и это качество достижимо для мужчины. Быть мудрецом – это высокое звание для мужчины. Сейчас удивительное время, и мудрость может прийти к человеку и в молодом возрасте. Помня о том, что мудрость – это ум, наполненный любовью, Можно, проявляя любовь к людям, к миру, к себе, приобрести состояние мудрости очень рано. То есть мудрость можно развивать. Быть мудрецом – это важное качество мужчины. Мужчина – профессионал в семейных отношениях, капитан семейного корабля. Быть семьяниным профессионалом помогут книги Анатолия Некрасова, излагающие учения о счастливой семье. Проектируем семью, строим семью, Развиваем семью и ряд других. Мужчине необходимо взять ответственность за жизнь семьи и ее развитие по всем направлениям. Сегодня чаще всего мужчины это ответственное дело переложили на плечи женщин. А для мужчины семья – это предприятие. По множеству задач, по важности в жизни, по сложности управления. Если воспринимать семью именно так, мужчина может поставить перед собой соответствующую задачу и сделать ее счастливой. Сегодня доступны все необходимые для этого знания. Только не ленись. Сейчас мужчине важно снова встать у штурвала семейного корабля, но уже в другом облике, не патриархального деспота, а профессионала и творца. Быть предпринимателем жизни. Понятие «предприниматель жизни» обозначает человека, затевающего новое, совершающего нечто значительное в своей жизни. Это мужчина, взявший на себя ответственность за свою жизнь, ставший хозяином своей судьбы. Таким образом, предприниматель жизни – это тот, кто стремится наиболее полно реализовать себя в этой жизни. Предприниматель жизни – это свободный человек, подходящий творчески к каждой ситуации, к каждому мгновению жизни, делающий наиболее эффективный выбор и реализующий все это в своих чувствах, мыслях, словах, действиях и поступках. Предприниматель жизни – это творец. Это демиург. Он творит себя, дом, семью, предприятие, страну, новый мир. Шагать за горизонт, искать, творить, быть хозяином жизни, всей жизни, а не только своего бизнеса. В этом требовании к мужчине заложена необходимость жить полной жизнью и быть предпринимателем во всей ее полноте, то есть творчески подходить и к семье, и к деятельности, и к отдыху, ко всему, что имеет место в жизни мужчины. Предприниматель жизни – это философ. Он понимает себя и жизнь максимально глубоко и выстраивает современное мировоззрение. Такой подход позволяет мужчине быть мудрым, мыслить и действовать масштабно. Действительность, действие – глубинная суть мужчины. Поэтому быть предпринимателем-философом значит быть максимально эффективным и успешным. Это придает мужчине уверенность, достоинство и радость Творца. В книге Анатолия Некрасова «Предприниматель жизни» раскрывается вся глубина этого важного состояния мужчины. Вообще, эта книга, пожалуй, как никакая другая, раскрывает образ современного мужчины и позволяет сделать реальные шаги к этому состоянию. Быть масштабным. В наше время планета стала совсем маленькой. Нет, размеры ее остались прежними, а вот у людей появились такие транспортные средства, такие средства связи, которые значительно уменьшили ее размеры, сократили расстояние. Всего чуть больше ста лет назад Жюль Верн описал фантастическую историю о том, как человек с невероятными приключениями совершил кругосветное путешествие всего за 80 дней. Такой срок казался в то время сенсационным, умопомрачительно коротким. И вот сейчас на рейсовых самолетах можно обогнуть Землю практически за сутки. Сегодня, не выходя из комнаты, можно посетить с помощью телевидения и интернета все страны увидеть что там происходит пообщаться с людьми в разных точках планеты вот в какое удивительное время мы живем то есть мир стал очень маленьким, а большинство людей продолжают жить сознанием в лучшем случае феодального периода мой дом моя крепость но сегодня не средние века и даже самый крепкий дом не спасет от всего того что происходит в мире. Сейчас каждый человек теснейшим образом связан со всем миром. Однако понимание этой простой истины есть пока лишь у небольшого количества людей. Вот они-то и живут по-настоящему, а остальные существуют. Быть современным человеком ⁇ это значит видеть всю планету целиком, осознавать свою взаимосвязь со всем, что происходит на Земле, и активно участвовать в жизни мирового сообщества. Особенно это необходимо для настоящего мужчины. Ведь он Творец постоянно делающие шаги за горизонт. А если его горизонт ограничен построением дома, посадкой дерева и рождением сына, то сегодня это не мужчина, а ребенок, причем детсадовского возраста. Вот истинный масштаб большинства современных мужчин. А между тем, требования современного сознания ушли очень далеко. Время сейчас такое, что каждый мужчина может почувствовать планету в своих руках и сделать что-то доброе для нее. Масштабы деятельности современного мужчины должны быть как минимум планетарными. А от масштаба мышления, масштаба деятельности, масштаба личности зависят и ресурсы, которые приходят к мужчине для реализации его проектов. Мужчина должен быть храбрым. О-Шоу дает такое определение храбрости. В своей основе храбрость означает «рискнуть известным ради неизвестного». Знакомым ради незнакомого. Это тяжкое паломничество к неизвестной точке назначения. Храбрость необходима человеку, чтобы быть человеком. Особенно она нужна мужчине и вообще. Храбрость – это мужское качество. Храбрость должна быть мудрой, иначе она может превратиться в неоправданный героизм. Чрезмерная осторожность может обернуться трусостью. Как важно равновесие качеств в мужчине. Храбрый человек – это не тот, кто ничего не боится. А тот, кто преодолевает страхи и все меньше и меньше им подчиняется, сделать в шаг в неизведанные вопреки страхам, это храбрость. Высшая степень храбрости ⁇ бесстрашие. Бесстрашный человек ⁇ это человек, который не боится сам и не внушает страха другим. Ум все взвешивает и рождает страх. Быть храбрым, а тем более бесстрашным, значит жить в доверии к окружающему миру и в большой любви к нему. Путь храбрости лежит через сердце. Храбрость нужна для того, чтобы принять новое, начать движение в неизведанное. Делая шаги на пути и приобретая все большую мудрость, человек будет все дальше уходить от опасений. Они не будут ему нужны. Так рождается бесстрашие. Храбрость уменьшает страх, в отличие от смелости, которая преодолевает страх, но не побеждает его. Смелость ⁇ порыв, позволяющий, несмотря на страх, достичь ближайшей цели. Через некоторое время страх возвращается, и его приходится преодолевать снова и снова. Как говорится, смелость — остров в океане страха. Высшая храбрость мужчины — признать в себе Бога. И это непросто. Ведь надо быть, думать, чувствовать, говорить, поступать как Бог. Во все вкладывать свое собственное понимание, независимо от мнения других. И взять на себя ответственность за это. Вот действительно высшая храбрость. Мужчина – главный гинеколог для своей женщины. Причем здесь гинеколог? Среди таких высоких и масштабных качеств вдруг разговор идет о сексуальной сфере. Почему этот вопрос становится в один ряд с другими уже обсуждавшимися? Во-первых, из-за того, что сексуальные отношения – очень важная часть жизни – И мужчине надо это осознавать и делать все для того, чтобы эти отношения были высокого качества. Во-вторых, именно здоровье женщины в сфере гинекологии – важный показатель качества сексуальных отношений между мужчиной и женщиной и качества самого мужчины в сексуальном плане. А огромное количество гинекологических заболеваний говорит о том, что совокупное качество современных мужчин очень невысоко и есть куда стремиться. В сексуальной сфере мужчина – вектор, творящий импульс, активная сторона. А многие мужчины, находясь в детском подростковом состоянии сознания, ведут себя соответственно. Они не понимают всей глубины и важности секса в жизни, зачастую и не осознают глубинность роли самой женщины. Отсюда и потребительское отношение, как к мамочке или только как к сексуальному партнеру, А это значительно снижает творческие способности самого мужчины и его реализацию. Как видим, есть прямая зависимость между достижениями мужчины в жизни и его качеством как гинеколога. Царственное слово «мужчины». Раскрыв все предыдущие качества, мужчина приобретает состояние, когда каждое его слово становится значимым и весомым. И это слово имеет такой вес, что его нельзя не услышать и нельзя не выполнить. Вот такое слово и называется царственным словом мужчины. Сегодня мы чаще слышим от мужчин безответственную болтовню, причем на разных уровнях, в том числе и уровнях власти. И на такие слова мало обращают внимания, потому что они не подкреплены внутренней силой мужчины. Эти многочисленные слова произносятся в пустоту и остаются нереализованными. В стране много говорится о неисполнительности, а причина ее именно в этом — произнесенные слова не несут необходимого энергетического наполнения. Надо мальчиков с раннего возраста учить ответственности за каждое сказанное слово, объяснять важность слова, понимать его глубину, а самое главное – учить тому, чтобы слова не расходились с делом. И такое отношение к слову, заложенное с детства, позволит зрелому мужчине иметь такое важное качество, как царственное слово «мужчина». Здесь мы указали далеко не все качества, которыми должен обладать современный мужчина. В действительности список состоит из нескольких десятков пунктов. Но даже наличие той части, что здесь приведена, поможет приобрести состояние, в котором жизнь будет уже совершенно другой, управляемой, творческой, радостной, счастливой. Но, как видите, над всеми этими качествами нужно трудиться. Как уже говорилось, мужчинами не рождаются, мужчинами становятся, И задача каждого мужчины – стать настоящим мужчиной. Уважаемые женщины, а теперь обращаюсь к вам. Понравился вам такой образ современного мужчины? Хотите, чтобы рядом был такой и даже лучше? Соответствуйте высокому званию женщины.